Глава пятая. Я открыла глаза от резкого потока света. Лужанка бесшумно вошла в комнату и распахнула тяжелые шторы, пуская в спальню утреннее солнце. «Моя ледь уже девятый час, завтрак накрыт!» Прозвучало тихо и почтительно. Я медленно поднялась, чувствуя в теле затянувшуюся скованность. Лежала в той же позе, в какой заснула. Сдержанная, напряженная, словно любое движение могло пересечь невидимую черту. Что ж, наша первая супружеская ночь прошла незаметно. До глубокой ночи я возилась в кабинете. Разбирала бумаги, просматривала документы, расставляла книги и артефакты. Убеждала себя, что это нужно сделать сразу. Потом будет не до того. Но саму себя не обманешь, я просто тянула время, чтобы избежать неловкой встречи с Кассианом перед сном. Когда я все-таки переступила порог спальни, было уже за полночь, Он спал или делал вид. Кровать была огромная, и я заняла самый краешек, буквально свисая с него, будто малейшее движение могло разбудить мужчину. И всё же ничего не произошло. Ни слова, ни жеста, ни намёка на супружеский долг. А утром его уже не было. К завтраку я спустилась чуть позже, чем собиралась. Волосы собраны в гладкий хвост, одежда простая, нейтральная. Маска вежливой отстранённости на месте, и я не собиралась её снимать. Кассиан сидел за столом. Перед ним кофейник, булочки с маслом — и абрикосовым вареньем чашка крепкого кофе, он читал газету, словно все, что происходило вне этих страниц, его не касалось. Рядом на тележке аккуратная стопка свежих выпусков. И меньше десятка. «Доброе утро», — произнесла я спокойно. «Доброе», — отозвался он, не отрываясь от чтения, будто мы были не супругами, а дипломатами из разных держав, вынужденными делить стол для переговоров. И только я успела сесть, как взгляд скользнул по первой полосе его газеты — «Самый завидный мужчина столицы и его бескомпромиссная ставка на любовь». Под заголовком наша фотография – тот момент, когда мы вместе покидали здание торгового дома. Я с высоко поднятой головой, держа его под руку. Он – спокойный, собранный, с почти невесомой улыбкой. Все выглядело так, словно заголовок прав. Он сделал ставку и выиграл, словно кто-то плеснул в лицо холодной водой. Я медленно потянулась к тележке и начала перебирать другие выпуски. «Цена любви – полмиллиона за сердце Амалии де Монфор. Любовь, купленная на аукционе. Сенсация, что потрясла столицу. Амалия де Монфор – женщина, укравшая душу Кассиана Эр Рейна. Любовь сквозь годы. Кассиан Эр Рейн и Амалия Монфор – история, достойная баллады». Я развернул один из выпусков и быстро нашла статью. Юношеская любовь Кассиана Рейна и Амалии де Монфор разбилась о суровые аристократические устои. Тогда он был всего лишь студентом с простеньким даром счетов – магом второго круга, недостойным ее влиятельной семьи. Влюбленные были разлучены, но Кассиан Рейн, словно герой из баллады, пронес свою любовь сквозь годы и, став обладателем высшего титула магической аристократии, вернулся, чтобы воссоединиться с Амалией Демонфор, любовью всей своей жизни. И когда судьба привела ее на край пропасти, выставив на позорный аукцион, устроенный бывшим супругом, именно он оказался рядом. Мужчина вырвал свою любовь из грязных рук прошлого, заплатив цену, которую другие даже не осмелились предложить. Если бы только они знали правду. Пробормотала я себе подно с горькой усмешкой. «Ты что-то сказала?» Кася наторвался от чашки. Я моргнула. «Говорю, ты отличный сказочник», отозвалась я с легкой, но ядовитой иронией. Местами даже трогательно. Он отложил газету и посмотрел на меня спокойно. «Что-то не нравится?» Я ведь почти не приукрашивал. «Нет, все в порядке. Во всяком случае, это лучше, чем прошлые заголовки. Падшая Монфор». Звучало куда менее поэтично. Я надкусила булочкой и опустила глаза в текст. Газеты сделали из позора красивую сказку, но я-то знала правду. Я трофей, предмет торга, оружие в чужой войне. «Кстати, об этом», — произнес Касси, а его голос глубокий и ровный заставил меня поднять голову. Он достал из внутреннего кармана бархатную шкатулку. Внутри лежал женский перстень. Изящная версия его печатки с выгравированным щитом «Р-Рейнов». Металл сиял платиновым блеском аурия белого, редкого сплава, символа власти и высшей аристократии. «Ты больше не Монфор!» — произнес он и протянул руку ладонью вверх. Я поколебалась, но вложила в нее свою. Его прикосновение было теплым, уверенным, до обидного знакомым. Кожа отозвалась мгновенно, будто память тела опередила разум. По спине прошла дрожь. Дыхание сбилось, хоть я и старалась сохранить спокойствие. Он снял с моего пальца старый перстень. Серебро с гербом манфоров. Затем надел новый, неспешно, почти церемониально. «Теперь ты, Амалия Эррен", сказал он, все еще держа мою руку. Я с трудом вдохнула, заставляя себя заговорить. «Спасибо», — тихо ответила я, осторожно, высвобождая пальцы. Но это не отменяет того, что я сказала вчера. Я намерена развестись». Кассион улыбнулся уголками губ, с тем самым выражением, от которого у меня когда-то подкашивались колени. «Не сомневаюсь. Уже нашла способ, как раздобыть миллион золотых». Слова Касяна задели сильнее, чем я ожидала. Не самоуверенная усмешка, не его вечная выдержка, а эта фраза, брошенная будто между делом с ленцой с тем особым оттенком, который был у всех, кто сам поднялся наверх. Я улыбнулась тонко, ровно настолько, чтобы скрыть, как сильно жало зубы. Я собиралась заработать этот проклятый миллион в самые сжатые сроки и доказать, не ему, себе, Ричарду, всем, кто читал утренние газеты, я не трофей, не товар на перепродаже. Я Монфор. Не только по крови, не только по документам, а по хватке, по упрямству, по делу. И для этого надо заставить Монфор Альба дышать снова. Сразу после завтрака я отправилась на фабрику. В кабинет моего деда, а теперь формально мой, принесли все. Кипы контрактов, списки поставок, копии сделок, зарплатные ведомости, жалобы, акты проверок, оценки складов. Я рылась в этих бумагах, как в слоях горного рудника, надеясь вытащить хотя бы одну жилу золота. Спустя 4 часа и три пиалы успокоительного я уже знала, Ричард продал формулы всем, абсолютно всем. Контракты оказались... Не эксклюзивными, оформленными юридически безупречно и скрепленными печатями Министерства торговли. Разорвать их было невозможно. Теперь зелья Монфор Альба варили по всей столице и далеко за ее пределами, под другими названиями, с чужими этикетками, но по нашим рецептурам. И, конечно же, конкуренты не теряли времени, они наводнили рынок нашими же зельями, сбивая цены и обрушивая продажи. Склады Монфор Альба ломились от продукции, которую некому было сбывать, а счета пустели с каждым днём, словно сосуды с трещинами. Накинув поверх платья рабочий халат, я вышла из кабинета и отправилась на обход по цехам. Хотелось увидеть то, что изложено в документах своими собственными глазами. В детстве я любила бродить по фабрике, наблюдать, как вспыхивает пламя под тиглями, как по стеклянным трубкам струятся цвета, как воздух звенит от сконцентрированной магии. Казалось, фабрика дышит чудом. Где-то здесь, в легендарном изумрудном цеху, который сейчас пылился за ненадобностью, дед взял меня за руку и сказал, «Запомни, Амалия, зелье варенье — это не ремесло, это искусство, достойное королей». А теперь стены цеха излучали лишь запустение, пыльные серебряные олембики, треснувшие хрустальные колбы и тишина. Несосредоточенная тишина труда, оголкая, мертвая, как в храме, откуда ушли боги. Старые станки, некогда кипевшие магической энергией, теперь стояли безмолвно и словно надгробия. Если духи предков действительно наблюдали за нами, они должны были кричать от ярости, видя, во что превратили их в великое творение. Вернувшись, я опустилась в кресло и жаловески пальцами, словно могла выдавить из головы пульсирующую боль. В дверь постучали. «Войдите». На пороге стояли двое, пожилые, но с огнем в глазах. Мастер Хольц и мастер Фавероль. Ветераны зелеварения, алхимики старой школы, что трудились рядом с моим дедом еще с тех пор, как прадед передал ему управление. Они вошли и сели напротив. Их мантии пахли сушеными травами и углем. А лица были усталые, будто они несли на плечах весь груз упадка фабрики. «Милая», — первым заговорил Люсьян Фавероль. «Он посвятил фабрике всю свою жизнь. Ни семьи, ни детей, только Манфор Альба». «Амалия, мы знаем, ты намерена бороться, и мы это уважаем, но я обязан сообщить». В его пальцах дрожала лист бумаги. Я успела выхватить взглядом заголовок. «Заявление об увольнении. Мне предложили место в Фениксе. У них новое оборудование, сильные ученики, а здесь все, увы, угасает. Я не представляю, как можно поднять фабрику в таком состоянии. Я кивнула с уважением, с пониманием. Но понимание еще не капитуляция. «Мастер Фавероль», — спокойно произнесла я, «если бы фабрика продолжила существовать, если бы она не просто выжила, а обрела шанс на второе дыхание, вы бы остались». «Да, Мали, твой дед был мне другом. Он вложил в Монфор Альба всю свою жизнь. Его идеалы, качество, честность, мастерство — все это по-прежнему живет в этих стенах. Я бы остался, если бы увидел шанс. И рад был бы увидеть, как фабрика снова дышит. В таком случае, мастер Габриэль, придержите свое увольнение на месяц. Этого мне хватит. А дальше, если решите уйти, я не стану препятствовать. Хольц приподнял бровь. «У тебя есть план». Они обращались ко мне на «ты», а как иначе, если в детстве катали меня на шее и показывали алхимические чудеса, от которых у меня захватывало дух? Если бы сейчас один из них вдруг перешёл на «вы», первый бы опешила я. Это было бы всё равно, что услышать «Леди Монфор» от родного деда. Разумеется, подобную вежливость маги допускали только за закрытыми дверями. Я выпрямилась, чувствуя, как внутри разгорается решимость. Из внешнего ящика стола достала плотную кожаную папку, положила ее перед мастерами, раскрыла и разложила на столе страницы с чертежами, формулами, схемами тестов. Я разработала закрепитель, сказала я спокойно, указывая пальцем на схему цикла усиления. Договор с горными лордами о поставках нужных ингредиентов заключен. Все базовые тесты уже проведены. Результаты здесь. Повисла тишина. Хольц нахмурился, но взял лист и начал внимательно изучать формулы. Фавероль придвинулся ближе, и глаза его засияли, как у ученика, впервые увидевшего настоящую алхимию. «Это ты сама это разработала?» — спросил он негромко. Я кивнула. «Эффект зависит от дозировки. Мы можем выпускать деле в трех версиях. Обычный, удвоенный и усиленный в пять раз. Вместо новых формул — обновление старой линейки». Новый стандарт качества. Я не стала говорить, сколько времени ушло на этот новый стандарт. Сколько ночей я провела над формулами. Сколько раз доходила до тупика, откладывала, забрасывала. Но забыть не могла. Идея жила где-то под кожей, зудела, как заноза, не давая покоя. А несколько месяцев назад всё изменило одно случайное открытие. Редкое растение, которое вдруг заставило формулу заиграть. Как будто в ней, наконец, встало на место — Последний ключевой ингредиент. Плюс я наживился, глаза вспыхнули азартом. Значит, те, кто продолжает варить по старым рецептам, не смогут с нами тягаться. Понадобятся компактные флаконы. Тут же подхватил Хольц, мгновенно переключившись на производство. Меньше дозировка, выше концентрация. Люди быстро поймут, где настоящее качество. И подать это как Манфур Альба новая эпоха. Я позволила себе улыбнуться. Полный перезапуск. На мгновение в кабинете воцарилась тишина. Только лампа на столом потрескивала от перепадов магического напряжения. «Амалия», — заговорил Хольц наконец, «это стратегия твоего деда в чистом виде. Он всегда говорил не гнаться за дешевизной, давать людям качество, за которое не стыдно». Я кивнула и впервые за долгое время почувствовала, я делаю не просто правильно, я «Действую по-монфорски». «Тогда не теряем времени», — сказала я. «У нас неделя до поставки. Проведите дополнительные тесты, пересчитайте дозировки, настройте оборудование, разберитесь с персоналом, верните мастеров, и пусть Монфор Альба снова станет тем, чем должна быть, гордостью, а не поводом для жалости». Хольц усмехнулся, вставая. «А ты, юная леди, опасна, вся в деда, без сомнений». «У меня была хорошая школа», — ответила я. И слишком много тех, кто ждёт моего провала. Они вышли, и я откинулась в кресле, чувствуя, как сквозь усталость проступает радость. Сдержанная, деловая, но очень настоящая. Всё складывалось лучше, чем я могла надеяться. Если бы я не поймала Ричарда на предательстве и измене, он бы добрался до формулы закрепителя и продал бы её, как продал все остальное. Тогда у меня бы не осталось ни единого шанса. А теперь? Теперь контракты работают на меня. Пять лет обязательных фиксированных выплат — за зелья, которые вот-вот станут неликвидом. Я жала в кулаке серебряный перстень манфоров, что покоился на цепочке у меня на шее, и на губах появилась упрямая улыбка. Манфор Альба вернется. И я сделаю это. Сама.